понедельник. Так сказал Оля лукое, уложив яльмара в постель, прежде всего я принарежу комнату. И вот все цветы в горшках мгновенно выросли, стали большими деревьями и протянули свои длинные ветви к самому потолку. Комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветви деревьев покрылись цветами, И ни один цветок не уступал розе в красоте и аромате. А на вкус, если бы только вы захотели его попробовать, был слаще варенье. Плоды же блестели как золотые. А еще на деревьях росли пышки, которые чуть не лопались, так щедро они были начинены изюмом. Просто чудо! Но вдруг из ящика стола, где лежали учебники Яльмара, раздались громкие стоны. «Что там такое?» — сказал Оля Лукоя и, подойдя к столу, выдвинул ящик. Оказалось, что это трещала и скрипела аспидная доска. В решении написанной на ней задачи вкралась ошибка, и все цифры готовы были разбежаться кто куда. Грифель как собачонка скакал и прыгал на своей веревочке, он горячо желал помочь делу, да не мог. Из тетради Яльмара тоже доносились жалобные стоны, И слышать их было страшно. На каждой странице этой тетради в начале каждой строки стояли рядом большие и маленькие буквы, и те и другие очень красивые. То были прописи. А возле них располагались другие, воображавшие себя столь же красивыми. Их писал сам Яльмар, и они прямо-таки валились на проведенную карандашом линию, вместо того, чтобы стоять на ней прямо. — Вот так надо держаться, — учила пропись, — вот так, с легким наклоном вперед. — Ах, мы бы и рады, — отвечали буквы Яльмара, — да не умеем, мы такие убогие. — Да вас надо немножко подтянуть, — проговорил Оля Лукое. Ах, нет, нет, — закричали буквы и сразу выпрямились просто загляденье. — Ну, теперь нам не до сказок, — сказал Оля Лукое. «Будем-ка упражняться! Раз, два, раз, два!» И он так вышкалил буквы Яльмара, что они теперь стояли прямо и стройно, так умеют стоять только буквы в прописях. Но когда Оля Лукоя ушел и Яльмар утром проснулся, буквы снова сделались такими же убогими, как и прежде.